Глава 31. Не облажайся с реверансом. Букингемский дворец 16 февраля 2012 года. Ни за что, сказала я, глядя на гигантские трусы, которые Джу держала передо мной. Я не стану их надевать. Джу купила мне утягивающие трусы в дорогом магазине нижнего белья Ригби Энд Пеллер который, по иронии судьбы, когда-то продавал корсеты королеве. Я надеялась, что Джу забыла о своей покупке, но мне не повезло. «Просто примерь их», — сказала она с улыбкой. «Хорошо, примерю», — простонала я. Я должна была надеть их под черный костюм, который сшила на заказ специально перед королевским приемом. Неделями размышляла над тем, стоит ли мне надеть платье. Думаю, я за всю жизнь ни разу не надевала платье. Они были не для меня, а мне хотелось быть самой собой. Кроме того, мысль о том, что придется купить подходящие туфли, шляпу и сумку, вселяла в меня ужас. Мне хватало стресса от выбора рубашки каждое утро. Я вышла к ней, держа руки на животе. «Мне кажется, они на три размера меньше», — сказала я. «Они и должны быть такими. Да я в них дышать не могу». «Послушай», — сказала Джу мягко. «Надень их только сегодня, всего на день. Они утягивают тебя в нужных местах и помогают держать спину прямо. Благодаря им ты выглядишь соответствующе». Не знаю как, но Джу убедила меня оставить их. Я слишком нервничала, чтобы спорить с ней. Большую часть ночи я ворочалась, переживая перед важным днем в Букингемском дворце. Опоздание — это один из моих главных страхов. Я всегда и везде прихожу заранее. И мой мозг начальницы не мог переключиться прокручивала в голове все худшие сценарии и продумывала соответствующий план действий в каждом из них. Что, если такси не приедет вовремя? Что, если мы застрянем в пробке? Что, если мы что-то забудем и нам придется возвращаться? Нам нужно было быть во дворце ровно в 9.00. Скажем так, у меня всегда был реактивный кишечник. Когда я нервничаю, В нем все бурлит. И это ощущение усиливалось под сдавливающей лайкрой. Нужно было закурить. Я стала значительно меньше курить с тех пор, как познакомилась с Джу, и не хотела, чтобы Энимей дышала сигаретным дымом. Тот день стал исключением. В ожидании такси я курила и шагала, ходила по тротуару взад и вперед. Успокойся, все будет хорошо сказала Джу, выходя из квартиры. Она нарядилась для визита во дворец и великолепно выглядела в платье цвета фуксии от Элка Беннет. Джу подобрала сумочку и туфли точно в цвет. Она купила Энни Мэй, ее первое дизайнерское платье, из детской линейки Dolce Энд Габанна. На нем был черно-белый газетный принт, который отлично подходил ее дерзкому стилю и уверенной в себе личности. Мама Джу была с нами, и она тоже нарядилась. «Легко сказать», — ответила я, глубоко затягиваясь и вдыхая никотин в легкие. Я продолжила ходить из стороны в сторону и случайно задела Джу. «Ой, извини, ничего страшного, но тебе нужно успокоиться». Я снова зашагала, глубоко засунув одну руку в карман. «Где же такси?» — пробормотала я. Как только это сказала, раздался оглушительный крик. «Мама, мама, ты горишь!» Я развернулась на каблуках и увидела визжащую Энни и дым, поднимающийся над меховой накидкой Джу, старинной реликвии ее мамы. Должно быть, я задела ее концом сигареты. «Черт возьми!» Воскликнула я, подскакивая к Джу и начиная отчаянно хлопать по накидке. Энни Мэй тоже хлопала по ней, а Джу пыталась ее снять. Это было похоже на сцену из комедийного фильма. Накидка чудом не пострадала, лишь слегка подпалилась. В воздухе висел запах горелого меха. Казалось, ни Джу, ни ее мама не были взволнованы произошедшим. Джу хорошо скрывала волнение, зная, что, когда я нервничаю, теряю над собой контроль. «Все в порядке», сказала она с улыбкой. «Все нормально. Не беспокойся. Все будет хорошо». Она снова набросила накидку на плечи. «В то утро мы поссорились из-за этой накидки. Поскольку я очень люблю животных, терпеть не могу натуральный мех». Джу сказала, это животное было мертвым уже сто лет что немного спасало ситуацию. Теперь, когда запах моей ошибки висел в воздухе, было не время возвращаться к этому вопросу. После моей паники у нас осталось 20 минут. Достаточно, чтобы встретиться с мамой и папой в кафе за углом от дворца. Джу снова пыталась заставить меня что-нибудь съесть, но из-за сочетания волнения и утягивающих трусов это было невозможно. Я отодвинула сырный круассан. Под словом «папа» я имею в виду отчима. Но я называла его так лет с четырнадцати или пятнадцати. С годами поняла, что отец — это не донор спермы, а мужчина, который заслуживает этого звания. Они с мамой действительно подготовились к мероприятию. Папа купил костюм, а на маме было новое платье и шляпа. Они прекрасно выглядели. Когда мы собрались уходить, папа меня обнял, а потом сказал «Я считаю тебя своей дочерью и очень тобой горжусь». Ранее он никогда не говорил мне ничего подобного. Пришлось прикусить губу, чтобы не заплакать. К счастью, я не красилась, ведь в противном случае потекла бы тушь. К сожалению, я могла взять с собой только трех человек, поэтому мне пришлось попрощаться с Энни Мэй и мамой Джу у ворот дворца. Правда, после церемонии их ждал сюрприз. У меня сердце затрепетало, когда я повернулась лицом к Букингемскому дворцу. Мне хотелось ущипнуть себя. Как я здесь оказалась? Серьезно, Ванесса, как тебе это удалось? Начальник тюрьмы и его заместитель Дэвид Рэдхаусс номинировали меня на эту награду. Что я сделала, чтобы заслужить такое с их стороны? Я задавала себе все эти вопросы, когда мы проходили через большую арку во внутренний двор и поднимались по лестнице с красным ковром, по обеим сторонам которой стояли гвардейцы в полном военном обмундировании. Они высоко держали мечи и не двигались». Пока я шла по золоченному коридору, украшенному портретами, перед глазами встали длинные мрачные коридоры, по которым я решила пройти в одиночестве в первый день работы в Ормвуд-Скрабс. Я улыбнулась, вспомнив, как упорно настояла на том, что сама доберусь до корпуса Д. Как же сильно меня пугала мысль о работе в мужской тюрьме. Я была уверена, что на этом моя карьера завершится. Кто же знал, что все так сложится? На мгновение остановилась, осознавая все происходившее со мной. Это было что-то нереальное. Я прилагала усилия, чтобы держать рот закрытым. Чья-то рука легла мне на плечо, и я вздрогнула. «Ты в порядке, дорогая?» — спросила мама. Да, в порядке. Это было все, что я смогла сказать. В тот день еще 98 человек получали награды. От рыцарских титулов до ордена Британской империи. Среди этих людей был актер Ронни Корбет и гольфист Ли Уэствуд. Ожидая, пока назовут мое имя, я думала, только не облажайся с реверансом. Я тренировалась с Джу с того дня, как мне сообщили новость. Мы делали это на кухне, в гостиной, перед сном. Это была наша последняя репетиция. Я так хорошо натренировалась, что могла бы сделать реверанс во сне. Почему же теперь, когда взволнованно ждала в зеленой комнате, я думала лишь о том, как облажаюсь? Дискомфорт, вызванный слишком тесными трусами, мерк на фоне этой мысли. «Мисс Ванесса Фрейк!» — прозвучало мое имя в комнате с высоким потолком. В ожидании встречи с королевой нас разделили на группы из двенадцати человек и провели урок по правилам этикета. Все работало как хорошо смазанный механизм. Я не могла не думать о том, что у скрабс было бы полезно усвоить некоторые королевские уроки по эффективности. Родственников и друзей проводили в другую комнату. Правда, напоминание о Джу осталось со мной. Розовая рубашка и запонки с моими инициалами были подарками от нее. Нервно разгладила рубашку ладонью. Выпрямив спину, направилась туда, куда меня пригласили. Я была следующей. Мэм, как в слове джем, про себя я повторяла, как правильно обращаться к королеве, стоя плечом к плечу с вице-маршалом авиации. Он кивнул мне, и миллион бабочек захлопали крыльями у меня в животе. Королева стояла на сцене огромного бального зала с красными и золотыми коврами и бесценными картинами. Два солдата Гуркха стояли по бокам от королевы и следили за ее безопасностью. Их знаменитые ножи висели в кобурах Наталии. Королева выглядела безупречно в фиолетовом платье, футляре и жемчуге. Тревога сдавила мне горло, когда я приближалась к королеве. Не испортить реверанс. В галерее играл целый оркестр, но я слышала лишь стук своего сердца. Меня не успокоил взгляд Джу, сидевшей у втором ряду. Я понимала, что она беспокоится обо мне не меньше, чем я о себе. Тем не менее, он мне удался. Я говорю о реверансе. «Ваше Величество!» — сказала я, поднимаясь и глядя на королеву. Она приколола орден Британской империи к лацкану моего жакета. Затем выпрямилась и улыбнулась. «Поздравляю с наградой. Вы ее заслужили», — сказала она со своим безупречным акцентом. «Полагаю, вы давно работаете в тюремной службе?» «Да, мэм», — ответила я с улыбкой, — «но, наверное, не так долго, как вы». Она хихикнула, ее глаза весело засверкали. После этого она протянула мне руку для рукопожатия. Это был короткий, но волшебный момент». Я будто плыла по воздуху к другому концу комнаты. Мой орден сиял под светом ламп. Я чувствовала, как родители и Джу улыбаются и радуются за меня. Первое, что я сделала, придя на праздничный чай, пирожное и шампанское в Совой, один из самых роскошных лондонских отелей, это бросила утягивающие трусы в мусорное ведро женского туалета. Какое счастье, что снова могу дышать. Я вернулась к нашему докаденскому столу, за которым сидели десять наших родственников и друзей. Орден в коробке передавали из рук в руки. Джу поймала мой взгляд и считала выражение моего лица. — Все в порядке? — спросила она. — Теперь, когда я сняла эти дурацкие трусы, да. Она подняла бровь. «Ты ведь не сидишь в совое без трусов?» «Сижу», — ответила я гордо. «Как только я это признала, нам привезли огромный торт с бенгальскими огнями на одной из красивых серебристых тележек. Поздравляем, Ванесса!» Было написано на глазури сверху. Все высоко подняли бокалы с шампанским в мою честь, и я думаю, что именно в этот момент... Я осознала, каких высот достигла. Это произошло в кругу моих самых близких людей. Когда стресс прошел, я могла расслабиться и обо всем подумать. Слезы, которые сдерживала, хлынули по моему лицу по направлению к сияющей улыбке.